отправились гулять по длинной улымской улице двигались они как в день знакомства в двух метрах друг от друга глядя в землю не разговаривая в этот вечер над улымом полетывали гривастые темные облака луна то пряталась за них то вновь являлась подемневшей земле ветра однако не было стояла такая тревожная и влажная духота что кожа на лице горела И, видимо, поэтому на скамейках было мало стариков и старух, ребятишки давно угомонились, и в деревне стало пусто, одиноко, нежило Когда выныривала луна, дорога блестела, делалась похожей на реку, а река, наоборот, казалась похожей на корявую, раскисшую дорогу. Тревожные и длинно лаяли собаки, лай был визгливым, испуганным, а рыбацкий костер за Кетю лишь чадил, подмигивая. Рая загбенно шагала по левой стороне дороги, гранька по правой. Они по-прежнему глядели себе под ноги и видели одно и то же, как медленно менялись местами модные белые тапочки, смазанные зубным порошком. Каждая думала о своем. Рая, например, Удивлялась тому, что целых три дня не притрагивалась к учебникам. Ей не хотелось брать в руки тяжелые толстые книги, открывать серые страницы. Потом она думала о том, что не понимает саму себя. Ей и хотелось, и не хотелось танцевать. Ей нравился Анатолий Трифонов, но она могла представить себя гуляющей и с Виталькой Сопрыкиным. Еще минут пять спустя рая укоряла себя за то, что думает только о танцах, прогулках и кавалерах. Какая-то я суетная, беспокойная, думала рая и действительно чувствовала суетность, беспокойство. Гранька от Орвита Брось тоже думала о разной разности. И между прочим о том, что Анатолий Трифонов, глупый человек, не понимает, кто такая Валька Капа. Работает она, конечно, споро, только к работе относится как-то без души, и коровы у нее не такие веселые, как у других доярок. «Коровы, они все чувствовать могут», — думала Гранька и усмехалась. «Коровы знают, какой ты человек, Валька Капа, их в круг пальца не обведешь». Шли девушки бесцельно, куда глаза глядят. Торопиться не торопились. Разговаривать не разговаривали, жили друг от друга отдельно и сами не заметили, как забрели за околицу. Здесь росло несколько огромных кедров. Под ногами пошумливала трава, а между деревьями белела сосновая лавочка, неизвестно когда и кем, врытая в песчаную землю. На лавочку присаживались усталые путники, чтобы войти в на отдохнувших ногах. На ней любили сидеть улымчане, когда хотели секретно пошептаться. До деревни с полкилометра кедры приглушают голос, до реки рукой подать. Посидим, Раюха, посидим. Душно пахло кедровой смолой и земляной прелью. Облака сбивались в рыхлые тучи, помаргивали на кете два бакина, желто-красный и зеленый. Была настоящая нарымская ночь, глуховатая, тревожная от таежной тишины. Донька лавдельники одинокая ночная птица. Река поблескивала затаенно, масляно, словно не вода текла под яром, а тяжелый мазут. Над деревней в разрыве облаков таращилась большая звезда, такая же усатая и красная, как бакин. Трава по степному шелестела, хотя ветра не чувствовалось. «Ни седни, ни завтра доша не будет», — задумчиво сказала Гранька от Орвида Брось, поглядывая на небо и прислушиваясь к плеску речной волны. Дождь смекаю, послезавтра припустит. Мелок будет, как туман. Ничего хуже этого нет». Проговорив все это, Гранька подняла голову, Усмехнувшись, поглядела на усатую красную звезду. Профиль у трактористки действительно был энергичный. Движения она делала порывистые. В развороте плеч читалась лихость.